которая свойственна человеку, готовому расплакаться, он испытывал ту же болезненную потребность говорить о своей печали, какую испытывает убийца, говорить о совершённом им преступлении. Услышав заявление принцессы, что жизнь вещь ужасная, он наполнился таким умилением, точно она сказала ему об отэдте. О да, жизнь вещь ужасная.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 Благодаря визиту к принцессе Пармской, упустить письмо и всё время надеялся, что ещё в течение вечера письмо это будет подано ему лакеем или что он может быть найдёт его у своего консьержа. Бедный Сван, говорила в тот же вечер госпожа де Лом своему мужу. Он по-прежнему мил, но у него совсем несчастный вид. Вы сами увидите. так как он обещал прийти к нам обедать в один из ближайших дней я считаю положительно нелепым, чтобы мужчина его ума страдал из-за подобной особы, которая вдобавок не интересна, так как все говорят, что она идиотка, заключила она с мудростью людей не влюблённых, полагающих, что человек умный вправе быть несчастным только из-за особы достойной его.